Однако, зная мнение на этот счет высшего офицерского состава, Гитлер не мог его просто игнорировать и время от времени пытался объяснить генералам корни и истоки своего отношения к евреям. Наша эпоха знаменует собой начало самой безжалостной борьбы за мировое господство. Эта борьба фактически ведется между двумя нациями, между немцами и евреями. Все остальное лишь обман зрения. Израилиты стоят за спиной Англии, Соединенных Штатов Америки и СССР. Даже если мы изгоним евреев из Германии, они все равно останутся нашими врагами в мировом масштабе. Поэтому пропаганда антисемитизма во всех зарубежных странах является неотъемлемым средством для... экспорта в эти страны нашей политической борьбы. Вы еще увидите, как скоро мы разрушим все понятия и мерки старого мира при помощи одной лишь борьбы с еврейством. Современная экономика, создание евреев. И владеют ею исключительно еврей. Это их сверхдержава, которую они развернули поверх власти всех государств мира. Но именно мы, с нашим вечным революционным мировоззрением, способной составить им конкуренцию. Разве вы не заметили, что евреи везде и во всем прямая противоположность немцам, и в то же время так на них похожи, как могут быть похожи лишь родные братья? В свое время я был потрясен, прочитав протоколы сионских мудрецов. Меня мало, откровенно говоря, волновало, Являются ли эти протоколы подлинными в историческом смысле, поскольку они открыли мне глаза на многое, очень многое. Я изучил их до мельчайших деталей. Я всегда учился у своих противников, вы это знаете. Я изучал революционную технику Ленина, Троцкого и прочих марксистов и понял, как много они тоже взяли из протоколов. Евреи, какой опасный, вездесущий, скрытный враг. И я понял, что за судьбу всего мира надо вести решительный бой именно с ними. К чести Гитлера надо сказать, что он почти не умеет врать. Сев на своего любимого конька, он не собирается скрывать свои мысли, какая бы аудитория перед ним не сидела. Прежде всего я понял, что евреи — это супернация, которая уже повелевает миром. Но я, встал волей проведения во главе немецкой нации, имея своей целью превратить в супернацию германский народ, поставив меня во главе Германии, высшие силы указали именно на немецкий народ, как на новый избранный народ. А два народа не могут быть избранными одновременно. Сейчас мы народ Божий. Время евреев кончилось. Две супернации не могут существовать одновременно. Одна из них должна быть уничтожена. Или мы, или евреи. Иначе у немецкого народа нет дороги в будущее. Два мира вступили в смертельное противоборство. Еврей — это враг рода человеческого, еврей — создание иного Бога. Евреи и прочие люди так же далеки друг от друга, как животные далеки от людей. Но это не значит, что я хочу назвать еврея животным. Он еще более далек от животного, чем мы, арийцы. Еврей — это существо, очень далекое от природы Земли. Он существо из другого мира, захватившее нашу планету. Гитлер замолчал, оттирая пот со лба. Как будто волна образов, поднявшаяся в его душе, лишила его речи. Лицо исказилось судорогой. «Тут еще надо во многом разобраться», — сказал он, обращаясь как бы к самому себе. «Тут еще учиться и учиться». Справившись с эмоциями, он снова обратился к аудитории, слушавшей его молча с каменными лицами. «Десять лет назад весь наш интеллектуальный мир и еще даже представлений не имел о том, что же такое еврей».